книга 4 охотники за котьми кто станет отрицать что нам свойственно доверие самым мерзким слухам о ближних как раз когда культы колтейна крылатого он же чернопперой а также всей собачьей цепи распространились по всем семи городам сливаясь в единую религию когда капище росли прямо на пустошах вдоль злосчастного пути бывших местами сражений и И в этих капящах прославлялись павшие герои бальт сон глазок сормо и над даже бария и мексер сорталы из красных клинков а также кланы дурного пса куницы вороны и седьмая армия как таковая когда в древнем монастыре увенчвающим гелорову гряду неподалеку от места одного из боёв возник новый культ посвященный коням и Именно тогда в разгар этой духовной лихорадки в самом сердце империи таинственные агенты распространяли легенды противоположного свойства. Они говорили, что колтейн предал империю, что он был изменником тайна связанным с Шик. Они твердили, если бы малазанские колонисты остались в городах, мирно приняв власть мятежников, если бы колтей и кровожадные веканцы не потянули их за собой, если бы не исчез при загадочных обстоятельствах лучший кадровый маг кальп, тем самым оставив седьмую армию на потребу подлым и злобным векканским ведьмом и веднам, ничего страшного не произошло бы. Не было бы резней, не было бы жестоких испытаний, когда люди брели через половину континента подвергаясь нападениям многообразных дикарских племен пустыни. Но самое ужасное колтейн якобы оставлял под конец. Он в союзе с предателем имперским историком дукером выманил изара на местный гарнизон, что повлекло вероломное истребление всей армии во главе с беспомощным первым кулаком пормквалим, который стал первой жертвой мерзкой измены. От чегого же еще прибавляли агенты мятежные жители семи городов поклоняются таким деятелям если не от того что видят в них героических союзников в любом случае яростные преследования виканцев, даже если их не инспирировала власть, вспыхнули организованно и умело подпитывались подходящим топливом. Год тысячи клевет. Каэссан. Глава семнадцатая. Что тут непонятного? Выбор – иллюзия, свобода – заблуждение. Руки, контролирующие каждую вашу мысль, каждый шаг, тянутся не от богов. бо боги не менее нас беспомощны нет друзья мои эти руки тянутся к нам от каждого из нас вы может быть думаете что цивилизация оглушает нас тысячами голосов но вслушайтесь в этот гвалт каждый новый взрыв мириат отдельных криков пробуждает древнюю силу и она сближает голоса пока не образуются два враждующих хора кровавые линии проведены и отворачиваются лица затыкаются уши нарастает холодное отречение все понимают наконец что словесный спор не стоит медного гроша неужели вы друзья мои все еще верите будто вера способна изменять нас изнутри что волей и разум превозмогают холодное отречение все все уже понятно безумный водоворот держит нас неослабно Ты, с копьем и в боевой маске ты со слезами и протянутой рукой ты прячущий трепет и ненависть к себе под сардонической ухмылкой даже ты стоящий в стране безмолвным свидетелем катастрофы нашего растворения слишком беспомощный чтобы действовать все вы заодно вы все одно мы все одно Так идите ближе друзья мои и загляните в мою скромную тележку что за прекрасный товар и «Эликсир забвения, настойка бездумных танцев, а вот моя любимица, мазь бесконечной мужской удали, если бы я к тому же смог гарантировать вам, солдатики мои, бесконечное возвращение с полей брани...» Речь разъездного торговца. Записана Вайлан Виндер в Малайзии в год переполнения городской канализации. 1123 год. Сна огней. ручейки смешанные с мочой воды текли по ступеням ведущим к постояломомуу двору у висельника одному из низкопробных заведений в портовом квартале малазабаннаар бывший жрец дрек стал завсегдатем этой та верной принадлежащий некоему щупу впрочем с недавних пор он перестал отличать одно заведение от другого разочарование и нарастающая паника прорвали плотину его решимости парализовали дух следдовавший за этим пото показался неожиданно приятным пусть его воды и заливали с головой это мало чем отличается думал он шагая по предательски скользким ступеням от проклятого дождя или того что называют дождем местные сторожилы ведь небо над головой чистая обыкновенно вода течет сверху вниз говорили ему но иногда она сочится из-под земли сквозь искрошенные плиты мостовых, тогда подвальные заведения вроде щупова обращаются в болотные омуты вход в них охраняют тучи ноющих москитов а запашок поднявшихся стоков становится таким густым что завсегда ты и встречают его словно гости пусть недолгожданного но вполне терпимого для этой гнусной компании парня по имени вонючка Дабаннаар нашел себе на редкость гнусную компанию и отставные солдаты убегающие от трезвости словно от проклятия шлюхи давно истощившие золото и сердец если считать что у них когда-то было такое золото плюгавые юнцы со скромными амбициями сползающиеся с окрестных переулков бандиты неудачники бывал тут и глава львоов явно одержимых хронической нищетой и отвратительный мошенник с четми из 50 узлов на веревке каждый узел отмечал персону имевшую неосторожность довериться емузуеется не необходимоось без типичного набора мускулистых телохранителей в ту или иную пору детства переживших недостаток доступа воздуха в мозги контрабандистов и псевдо контрабандистов стукачей и тех кому они стучали имперских шпионов и шпионов за шпионами Заходили многочисленные караейники с запрещенным товаром и а также любители нырять при помощи их товаров в бездну забвения. Иногда попадались люди непонятного разряда, никогда не выдававшие прошлого, своих историй и тайн. И сам Бонашар в прежние дни мог отнести себя к этой категории. Но с недавних пор он уже не претендовал хоть на какое-то прошлое величие. Сегодня он с вечера поспешил в таверну, надеясь протянуть до наступления ночи, обильно смачивая горло. А это, в свою очередь, гарантировало долгий и благословенно легкий период бессознательности в одной из набитых вшами крысиных дыр на втором этаже. «Совсем легко», — подумал он, нырнув под притолоку и замерев у порога, счесть слившийся ум единым существом, выпускающим множество голов или принять здешний гул зарев грязной воды, текущей с крыши прямиком в канализацию. Но сегодня Бонашар нашел новое сравнение для шума, исторгаемого людскими глотками. Большинство болтают, чтобы не думать, меньшинство словно хватаются за спасательную веревку слов, чуть не утонув в минуту ужасной, чреватой отчаянием паузы. Но есть и третья категория. Ее представители используют окружающий гвалт как барьер, создав место уединения, отрезав от себя внешний мир. Бонашар довольно часто искал сомнительного удовольствия их компанией, ведь прежде он был жрецом, привыкшим парить в потоке голосов, повторяющих молитвы и словословия. Сквозь дым дурханга и ржавого листа, сквозь столбы кислого чада от фитильных ламп и густого тумана, обосновавшегося под самым потолком, он увидел знакомую фигуру, скрючившуюся у стола за одной из перегородок. Знакомую в том смысле, что Бонашар не раз сидел с этим типом за одним столом, хотя так и не узнал ни подробности его жизни не даже имени довольствуясь кличкой чужеземец действительно чужеземец говорящий по-молазански с едва уловимым незнакомым акцентом само по себе странно ведь бывший зред с немало странствовал повидав нателок и низина на геноббакисе добравшись на юге до корллри таьбы имейры на севере до фалара и арона В странствиях своих он встречал иноземцев, передававших истории о странах, даже не обозначенных на картах храма. Немиле, Погибели, Шалморзине, Элингарте, Тяготы, Якуруку, Стратеме. Однако мужчина, к которому Бонашар сейчас приближался, отмахиваясь от дыма и расталкивая полуденную толпу матросов, убийц и ветеранов, изъясняется с совершенно неслыханным выговором. И все же приближение к тайне завораживает сильнее, чем миг откровения. Бонашар был готов мириться с незнанием. В других вопросах он очень даже сведущ. И что? Много он имел от этого благ. Скользнув на скамью напротив высокого чужака, бывший жрец пошевелил плечами, освобождаясь от плаща. Раньше, кажется, так давно, собственноственное равнодушие к непрезентабельному виду мятой одежды ужаснуло бы его, но с той поры, как он провел пару ночей на нечистойе мостовой, храпя на этом самом залитом рвотой плаще, приличное поведение перестало оказаться моральной необходимостью: Увы и ах. Так что он повозился, уютнее прижимаясь спиной к сброшенной рванине. Тем временем одна из девок щупа поднесла кружку водянистого забродившего Эля, сорта весьма подходяще названного хозяином пиявкин с блев в соответствии с новейшей местной моды ибаннаар прищурился перед первым глотком взглянув одним глазом на медно- желттые пойлы чужеземец поднял голову когдабанашар подсел к нему криво улыбнулся вскоре вернувшись к созерцанию глиняной кружки с вином которую держал обеими руками я катанский виноград очень хорош сказал беглый жрец «Но вот местная вода превращает вино в змейную мочу!» «Да, а хмелье от него тяжкое», — согласился чужеземец. «А тебе что, нравится?» «Да. Оно будет меня каждый колокол, и каждый раз пузырь чуть не лопается. Если бы я не просыпался, он бы взаправду лопнул». Бонашар кивнул и огляделся. «Тут больше лбов, чем обычно». «Ты так думаешь, потому что давно не забегал?» «Три дня назад пришли три транспорта с Коралри». Бывший жрец начал рассматривать посетителей пристальнее. «Они много болтают?» «Кажется. О новой компании?» Чужеземец пожал плечами. «Иди сам спроси, если хочешь». «Не, слишком много усилий. Вопросы – плохое дело». «Потому что на них получаешь ответы. Да, ты уже говорил». «И это тоже плохо. Мы повторяемся и повторяемся». «Ты, а не я. Ты каждый раз все дурнее». Бонашар глотнул и вытер рот рукой. «Дурнее. Точно подмечено». «Неприятно видеть человека в спешке». «В гонке», — ответил Бонашар. Да бегу я до края и упаду, или подмога приспеет раньше. Поставь пару монет. Я бы ставил на первое, но это только тебе, по секрету». Здоровяк, он редко встречался взором с собеседниками, и руки его были покрыты множеством рубцов и кольцевых шрамов, покачал головой. «Если спасение женщина, только дурак станет давить на тебя». Бонашар состроил гримасу, поднял кружку. От отличная мысль друг поднимем тост за погибшую любовь за все погибшие страсти мира. Что стряслось с твоей или это слишком интимный вопрос для случайного знакомого Ты мне на тот камень прыгнул Моя любовь не умерла может быть иногда я замышляю поменяться местами с тобой, но не сегодня, не вчера и даже не позавчера. Подумай сам. «Да ладно! Моё спасение не в женщине. А если и в женщине, то не в женском естестве. Ты меня понимаешь?» «Мы просто гипотетически болтаем или как?» «Ты учил, Малозанский, у образованного моряка?» «Думаю, слово «гипотетически» плохо подходит к теме. Лучше скажем, метафорически». «Уверен?» «Разумеется, нет. Но разве в этом дело?» женщина это разбитое сердце или грязь проваливающиеся под ногами пока не похоронит тебя всех насбаннаар прикончил эль помахал кружкой в воздухе и поставил громко рыгнув слышал как на паский моряк выдул 10 галлонов пиявки а потом пернул стоя слишком близко к свечке снесло всю заднюю стену как думаешь в городе стало больше света да! но ненадолго. Банаар молча удовлетворился ответом. Служанка принесла кувшин и наполнила кружку бывшего жреца. Он следил, как она уходит, расталкивая толпу, Ж, у которой есть срочные дела. Легко счесть этот остров изолированным, многие его обитатели разделяют такую узкую точку зрения, порожденную смесью наглости и пустого самомнения. Но изоляция эта лишь видимая, совершенно иллюзорная. А сушите море, покажется соединяющие континенты каменистое дно. Последователи дрэк «Червя осени» хорошо понимают это. Слухи, привычки, мода и религиозные убеждения связывают мир цепями, носящимися над водой так легко, как ветер. То, что придется по вкусу местным жителям, быстро окажется само собой разумеющимся. Они даже станут утверждать, что их островок был прородиной всего ценного. Недавно прошла чистка, и воздух все еще ванял гарью над мышетником, где толпа напала на несколько обитавших там векканских семей. конюшек, сидельщиков, изготовителей кожаных доспехов и попон, досталось из старухи целивший мулов и коней. Все яростные ретива тащили из хижин, детей и взрослых, растащив все имущество. толпа пустила огонь. Затем векканцы были забиты камнями. Колтейн не умер, вопили эти люди. В вся его история вранье, как и рассказы о шаик убитой адъюнком. самомозванка, жертва призванная обмануть армию карателей. Ее мятеж так и не подавлен. мятежники скрылись. предатели снова замаскировались, спрятав оружие под телабами. Да, адъюкт сейчас гонится за лиоманом кистенем. Она зажала его в Игхатане, но и это обман. Красные клинки освобождены в Ароне. Кости преданного кулака Пормкваля разбросаны по Аронскому тракту. Высокие травы проросли сквозь курганы его армии. Разве пронырливые жители Арона не выходили на место, известное как курганы павших? Разве не копали могилы в поисках костей проклятого Калтейна, а также бальта, глазка, сна? Что же нашли они? Ничего. Эти предатели просто скрылись, в том числе Дукер, имперский историк. Его измена императрице и самой империи стала самой позорной. Потом пришли новые вести. О несчастной осаде, о чуме в семи городах. Разрозненные догадки падали, словно дрова в костер, разбрасывая искры повсюду. Повсюду шепчутся тихо, но убежденно. Объявилась Шаик Возрожденная. созывает сторонников, и они приходят в ужасающем количестве, словно последняя соломинка в повозке. В мышатнике толпа действовала самочинно. Ей не понадобились вожди и имперские директивы. Толпа нуждается в правосудии, а на этом острове, колыбели империи, правосудие всегда обогряет руки. порванные освежванные тела сбросили в реку но местный поток оказался слишком медленным слишком забитым грязью и мусором узкие пролеты мостов не дали телам уплыть в море это также приняли за знамение старший бог морей отверг жертву Маэль вернувшие силы благодаря оживлению веры островиян не принимает трупы в соленый залив каких еще доказательств вам надо Во дворе мертвого дома видели дух императора Призрак питался душами убитых виканцев. И храма в дрек в джакате и малайзии исчезли жрецы и жрицы. шептались, что их послали выслеживать в ночи последних веканцев острова тех что сумели избежать чистки ибо сам черв осени возжаждал их кровушки. Гражданское ополчение собралось на старых границах веканских земель, На материке дабы пойти в поход и разгромить предателей в собственных вонючих гнилых хижинах разве имперские легионы пошли разгонять их нет потому что императрица разрешила имперский высший маг тайрен на острове укрылся в паяцевом замке что привело его сюда к чему публичный визит странный колдун славится умением передвигаться скрытно и действовать за сценой ради блага империи он же главная основа власти лосиин левая ее рука, если право и считать коготь. если он здесь, то следит за он здесьбаннаар чувствовал мерзавца, нависшую над замком зловещую ауру день за днем, ночь за ночью. Поче? какие вы дураки он здесь потому же что и я шесть посланников 6 и всем заплачено щедро чтобы обеспечить верность все клялись что свободно вошли и передали срочные послания стражу ворот со обменному существу которая считается таким же древним как и сам бояться в замок он кивал каждый раз обещая передать письма лично высшему магу но никаких ответов никакого вызова кто-то перехватывает мои письма «Чем еще объяснить?» «Да, я писал уклончиво, но разве можно иначе?» «Тайш Рэн опознал бы мою руку, понял бы, и сердце застучало бы в груди, пот потек по коже, затряслись ладони. Он все понял бы, сразу». Бонашар не понимал, что делать. Последний вестник вернулся неделю назад. «В глазах твоих отчаяния». произнес сидевший напротив и криво улыбнулся сразу же отвернувшись ты мною очарован нет скорее заинтересован слежу уже месяц ты сдаешься постепенно большинство делают это за миг встают с постели подходят к окну смотрят не видя тупо стоят пока внутри все падает и сворачивается с едва слышным шорохом не поднимая пыли и и остается пустота. «Лучше бы ты продолжал изображать гребаного моряка», буркнул Банашар. «Чем больше пью, тем умнее становлюсь». «Дурной знак, дружище!» «Я обожаю дурные знаки. Не ты один дуреешь от ожиданий. Месяцы. Для меня годы». Собеседник сунул палец в кружку, выуживая приводнившуюся моль. Наверное, ты должен был сдаться давным-давно. Может быть. Но я обрел нечто вроде веры. Уже недолго, клянусь я себе. Скоро. Бонашар фыркнул. Тонущий беседует с шутом. Ночь бродячих акробатов, клоунов и плясунов один за другим. Два гроша купят тебе бесконечное, я точно говорю, бесконечное развлечение. Друг... Я слишком близко знаком с утопленниками. То есть И что-то мне подсказывает у тебя те же отношения с шутами. Бнаар поглядел в сторону, заметил другого здоровика, пониже ростом но столь же широкого в плечах. Его лысина была покрыта темными пятнами. На теле виднелись бесчисленные шрамы. он как раз взял кружку темного молзанского. бывший жрец возвысил голос. «Эй, Норов, тут есть местечко!» Он подвинулся, пока крепкий старикан, без сомнения бывалый воин, пробирался к ним. Уж теперь беседа скользнет в безопасное русло бессмысленности. И все же, еще один ублюдок, ждущий чего-то, но для него все обернется худо, предсказывая. Г где-то в подвале далекого города гниет настенный ковер. Смотанный, ставший домом для мышей, плод гения от качей медленно проигрывает войну против хруща, тавринской молли и шерстяных червей. И все же темнота сохранила свежесть красок, там и тут, и некоторые сцены громадного ковра не утеряли смысл рассказанного. Он проживет еще лет пятьдесят, прежде чем сдаться напор унебреежения. ль-рада Ан знал мир равнодушен к необходимости сохранения истории важных и значительных сказаний о прошлом ему нет дела до забытого до памяти и знания не способных остановить вечное возвращение злодейской глупости раз за разом поражающие племена и цивилизации Тот ковер некогда украшал целую стену справа от обсидиаового трона, С коего до аннексии отдавал свои приказы высокий король Синецветья, верховный служитель Чернокрылого Владыки. Рядом сидел совет ониксовых колдунов, облаченных в мантии из волшебного жидкого камня. Но нет, не эти чудеса, а ковер завладел воображением Анна. Сказание его начиналось в дальнем конце зала. Три фигуры на темном фоне. Братья, рожденные в чистой тьме, возлюбленные матерью сейчас все они отвинуты ей каждый в свое время Андарист, в котором она увидела предателя все знали, что обвинения ложные, но сеть обмана сжималась все крепче и разорвать ее должен был только сам андарист, а он этого сделать не смог или не захотел. Он исполнился великого горя и принял изгнание, сказав так, «Любимый или отвергнутый, он станет продолжать служение матери тьме, и оно станет смыслом одинокой жизни его». Но даже услышав такое, она отвернулась. Второй ее сын не стерпел такого вероломства и прямо бросил вызов. Какими словами обменялись они, никому не ведомо. Но ужасное следствие видели все. А на Мандарис Пурейк отвернулся от матери». Он ушел, отрицая тьму своей крови и призывая хаос, вечно бурлящий в жилах. Силкас Руин, самый загадочный из братьев, казался нерешительным. Он попался в ловушку непосильных усилий смягчения и примирения. Не преуспев, он свершил самое ужасное злодейство. Союз с тенью. И между Тисте началась война, ведущаяся до сего дня. В ней случались победы, поражения. массовые избиения в качестве жеста крайнего отчаяния силкасс и его сторонники заключили союз с легионами тени и их жестоким вождем ско бандаи впоследствии известным как кроввый глаз ради прорыва через врата в этот мир но измена словно преследует троих братьев в миг полного триумфа над кчейн чемали силка руин получил нож в спину а его сторонники пали от мечей Эдур. Это была вторая сцена ковра. Измена. Резня. Но резня получилась отнюдь не тотальной. Тисты Анди выжили. Раненые, отставшие, дети и женщины за пределами поля брани. Они видели все. И бежали. Третья сцена изображала их торопливое бегство. отчаянную оборону силами двух незрелых магов ставших основателями ониксового ордена и достойную победу позволившую избежать преследования создать убежище со складками магических завес в пещерах под горами у внутреннего моря в которых росли сапфировые цветы изящные как розы от них получили имя горы и море сииневети и последняя четвертая сцена самое близкое к трону, самое мучительное для сердца моего. Его народ, несколько тысяч выживших, снова прячется в глубине пещер, спасаясь от тирании Эдур, безумием пролетевший над Летером. И это безумие пожрало меня. Херотская берема громко шлепала днищем по волнам сурового северного моря, которая местные зовут Кокка кльским. Аль-рада сжимал поручень обеими руками. Ледяная мора сирас за разом била в лицо словно гнев Божий. Если так, то он заслужил его сполна. Он был рожден от шпионки. поколение за поколением их семья жила в сердце Эдур, невозбранно процветая среди хаоса вечных племенных ссор. Ханнан Маса положил сваром конец, но ради этой возможности и жили дозорные, такие, как сам Аль-Рада, заботно внедренные и смешанные с лучшими родами. Отбеливающие составы для кожи, тайный язык жестов Анди, тонкие манипуляции, позволявшие проникать на важнейшие собрания. Такова была жизнь Аль-Рады Анна, и не покинь Эдур, северные селения она текла бы вполне сносно, но до тех пор, пока он не вернулся бы из набега, оплакиваемый сородичами. а на самом деле, уйдя за кромку льдов, пробегая лиги и лиги, спеша в синецветье, пока не добрался бы домой. Но дом стал совсем иным. Убежище под осадой, неожиданные враги, не знающие о сети катакомб под горами. Но они правили, убежденные в высшем праве на власть, из чего проистекали многочисленные жестокости и несправедливости. «Император цедит свою дурную кровь повсюду». Литерийцы никогда не порочили себя так, как знать Рулада. Молю, да окончится все это. Молю, чтобы в один прекрасный день историки назвали этот период кошмарной эрой, сделали уроком для грядущих правителей. Он сам себе не верил. Ни одному слову молитв, повторенных десять тысяч раз. Мы видели, на что способен Рулад. Видели, когда император проклял родного брата. Боги, я сам был в зарождении. Я был среди его братства, новоявленного семейства трусливых льстецов. Прости меня, чернокрылый владыка. Я смотрел, как убивали единственного Эдура, которого я уважал. Нет, не просто смотрел. Я вплетал в свой голос в руладов ритуал отсечения Трулла. А каково было его преступление? Всего лишь отчаянная попытка вернуть рулада домой. а клянусь матерью тимой а вот сам ль рада никогда не решился на такое нет он отворачивался не помогал труллу и словом ведь тот принял бы слово поддержки как дар я был трусом моя душа бежала от риска теперь этого не исправ в дни после воцарения рулада на литерийском престоле аль-рада ан вел отряд арапаев на поиски изменивших императору брата фира и раба удина наса они не могли найти следов и аль-рада ан увидел в этом маленькую победу ярость рулада должна была привести к массовым казням аль-рада и его подчиненные оказались бы первыми но калеках аннан массак сумел взять над императором некую власть руладу нужны во эдур Не только для покорения и удержания Летера, но и для запланированных обширных экспедиций. Вроде этой. Зная он, что придется делать в этих походах, Аль-Рада-Ан лучше подставил бы себя под одну из казней времен покорения Летераса. Чего только не сотворили мы во имя его. Мы следовали его приказам. Мы всего лишь рабы. О, Трул, ты был прав. И ни один из нас не решился встать рядом с тобой, когда это было нужно. Аль-Радуана тревожила память о Трулли-Сангаре. Нет, его тревожила память обо всем этом. Но образ одинокого благородного воина Эдур стал фокусом всех сожалений. Он стоял на носу большой ладьи. Ледяные брызги беспокойного моря заставили онеметь лицо. По сторонам ворочалось еще много кораблей. Половина третьего императорского флота огибала громадину дешнего материка. Под палубами кяхтели литерийские грибцы, они же составляли часть команды, а повелители их бездельничали, пили вино и пожирали мясо, затаскивали в койке рабынь литериек, а тех что обессивали и страдали отэдурского семени, оказавшегося ядовитым для людей, выбрасывали за борт, на поживу серым акулом и личинкам прожорливых тхенрабби. ловина их флота под командой тамада сингара отца императора и что мы получили дорогой тамад пригоршню сомнительных чемпионов воителей готовых предстать перед маниакальным взором твоего сынка никогда не забывай как ты нашел своих сородичей откуда они взялись сами они давно забыли мы приняли их как родню распахнули объятия нет они стали низши касты дурной кровью лишенцами мы наградили их презрением и назвали это свободой. Но я думал о поборниках и ненасытные жажде рулада посылающего флотилию за флотилией тамад справимся ли мы Он подумал о недавних гостях что под палубой и словно шепоток пролетел по его гнилой источенной молю душонки. Возможно в этот раз мы поймали кое-кого стоящего, Того, кто зальет горло рулада кровью, и еще, и еще раз, а потом еще, и еще раз раздастся ужасный крик. Мы сделали, но не сделали. И так оно и будет. Вечно. Я никогда не вернусь домой. Глазами цвета выветренного гранита, командующая элитарийскими морскими силами Атри Прэда Ян Тавис, известная среди подчиненных как Сумрак, посмотрела на больного. В трюме было сыро. От окружающих киль, лужиц, блевоты и маслянистой грязи нестерпимо воняло. Каждый удар о волну рождал в корпусе треск и стон. Раскачивались фонари, заставляя тени метаться по углам. «Эй!» — сказала она. «на, пей! Му мужчинаа поднял голову, и его глаза казались цвета китового жира. Пить! самомо это слово должно быть вызвало новые позывы к рвоте, однако он мужественно боролся с невольным позывом. Я говорить на твом язык плохо. Пей, два глоток жди, потом еще. Не удержу, ответил мужчина. Неваж, два чувствовать хорошо. потом еще болезнть уйдет трепещущей рукой он взял матовую бутылочку все до делать сказала сумрак делать поколение назад болезнть уйдет он глотнул и еще замер перекатился на бок последовали кашель и хрипы потом возьмите меня духи и точно лучше кивок пей остаток я стою тут он выпил и сел прикрыв глаза лучше да лучше хорошо теперь иди к нему она показала в сторону носа где в 20 шагах скорчился у выступа другой преда таммат сынгар сомневаться поборник не переживать путешествие не есть и пить отброс иди к нему ты утверждать его мастерство мы видите иначе Мы видеть одна слабость лежащий в проходе не желал встречаться с ней взором однако медленно сел неловко встал пошатнулся и выпрямился широко расставив ноги сплюнул на ладони покатал шарик слюны и втер в волосытем таралла квит поднял взор и нахмурился теперь ты сама кажешься больной что такое сумрак покачала головой иди! Преду надо убеждать, или он бросит вас на сторону!» Гральский воин неуклюже пошагал по проходу. С обеих сторон виднелись прикованные к веслам фигуры. Темно-серые, как и их захватчики. Высокие, с чертами, явно подтверждающими эдурское происхождение. Однако они гниют в собственном дерьме. Сонные, безнадежные взоры провожали Таралака к носу. Грал склонился и тронул Икария за плечом. Яг вздрогнул. «Друг мой», — прошептал Грал, — «знаю, что не болезнь плоти тревожит тебя. Это болезнь духа. Борись с ней и кари». Яг скорчился, прижав грудь к коленям, обхватив ноги руками. Поза напоминала Таралаку о похоронных обычаях ирлийцев. Он долго не отвечал. Затем по телу пошла судорога. «Я не могу сделать этого». сказал и карий поднимая отчаянный взор я не хочу я не желаю убивать никого таралак потер нос духи подлые напиток сумрака творит чудеса я смогу и карий погляди на трюм погляди на этих грязну им сказали что пришли освободите они уверовали что эду спасут их но нет нечистая кровь разжиженная кровь и вот они рабы падшие забывшие свою историю славу прошлого но какую это славу интересно мне погляди на них что за демоны эти эдуры и клятый их император кто они чтобы так обходиться с родичами теперь скажи карий что я принес тебе скажи взгляд воителя блуждал в нем читались ужасы нечто еще и близ к дикости то что увидели мы зашептал он за то что они сделали месть кивнул таралла вид и карие уставился на него словно тонущий месть но этот шанс может уйти и карий преда потеряла веру в тебя в меня мы перед опасностью оказаться в пасти акул они просят убить императора таралла квит бессмыслица то чего они просят оскалил сыграл это что ты дашь им разные вещи месть сказал и карии словно пробуя слова на вкус и прижал руки к лицу нет нет не для меня это слишком много крови от еще одного потока пользы не будет я не буду отличаться от них Он резко схватил таалака и подтянул к себе Не видишь новые невинные жизни невинные Ты глупец и карий ты не понимаешь невинность ложь никто не невинен ни один Покажи мне что я заблуждаюсь я умоляю тебя Он с трудом повернулся в железной хватке яго и ткнул пальцем в скорченных рабов. Мы оба видели не так ли вчера двое дураков душили третьего. Икарий, они все были в кандалах, умирали от голода. Какая-то старая ссора, старая дурость нашла выход. Жертвы? О да, нет сомнений. Невинные? Ха-ха, поразите меня духи земли и неба, если я сужу ложно. Икарий смотрел на него. Пальцы медленно разжимались, отпуская кожаную куртку. — Друг мой, поешь, береги свою силу. Империя тисты Эдур извращение. Ей у правит безумец искусный лишь с мечом. Он желает, чтобы и слабый и сильный склонялись перед ним. бросить вызов сильному, накликать порабощение и гибель. Тебе ли не знать. Ты и ты один друг Икаррий, наделён способностью уничтожить это извращение. Ты рожден ради этого. Ты последнее оружие правосудия, так не сдавайся напору неравенства. «Питайся тем, чему стал свидетелем, что видели мы оба, тем, что мы еще увидим в этом путешествии. Питайся, питая правосудие в себе, пока оно не заблестит ослепительной силой. Икарий, не позволяй жутким Эдур сломить тебя. Именно этим они и заняты». Сзади раздался голос сумрака. «Преда подумывать проверку для твоего воина». Таралак поворотился к ней. «Что это значит? Какая проверка? Мы вести много войн мы идти путями хаоса и тени глаза грала сузились мы она скривила губы эдуы править литером они вести лилетаийцы обязаны следовать и дурские мечи проливать реки крови а за кровью лица рекой золото верные становятся богатыми очень богатыми они верные их сажать на весло они должники и А ты а три преда ты верна им она помолчала сказав через полдюжины удара в сердце каждый поборник верить что император упасть от его меча вера и истина разные вещи произнесла она странно переиначив слова тараллака я верна тому что истинно предо придумать проверку отлично ответил грал он невольно затаил дыхание ожидая протеста и кария но тот смолчал а ага, хорошо женщина ушла ее кольчуга хрустела словно брошенные в песок монеты таралак смотрел ей в спину она таится грустно тихо произнес и карри но душа в ней умирает ты думаешь друг мой сказал грал поворачиваясь к яггу что она одна страдает молча она одна трусит у нее одной гордость попрана необходимостью И карий качал головой подумай о ней когда дрогнет твоя решимость друг помни о сумраке и всех кто подобен ей тусклая улыбка ты сказал нет невинных здравое наблюдение вовсе не отвергающие правосудие взгляд яга скользнул вниз сосредоточившись на грязных планках помоста нет уныло прошептал он нет не отвергающий на каменных стенах выступилароса будто свидетельство невыносимого давления на мир появившийся словно ниоткуда мужчина замер серый плащ с капюшоном делал его трудно различимым в полутьме но существа оставшие свидетелями его прихода были слепы и равнодушны только черви извивались в изодранных гниющих телах разбросанных по узкому коридору вонь была невыносимой Кательон находил ее подозрительно знакомый и привычной словно это запах самого существования Был времена он почти уверен когда он знал неподдельную радость но воспоминания об этих временах потускнели и казались ностальгическим самообманом у людей все так же как у цивзаций каждый индивид тоскует по невозвратному золотому веку истинного мира и благополучия Ча всего эта тоска по детству, пое в которую воспитательное влияния еще не касались души. Ввзросление делает простое сложным ядовитый цветок разворачивает множественные лепестки, пропитывая все миамами распада. это тела юноши и девушек слишком молодых чтобы быть солдатами, но именно солдатами они и являлись. Па о спасении стерта, как и память о доме, том месте, в котором их, не ведающих за собой вины, прибивали гвоздями к крестам. Разумеется, за ними и не было никакой вины, и кровь, столь щедро пролитая ими, была одного оттенка. Ни название племени, ни цвет кожи, ни разрез глаз не делают кровь менее чистой или драгоценной. Злобные дураки с жаждой расправ в гнилых башках думают иначе. Они делят мертвецов на невинных жертв и справедливо наказанных, и не питают ни малейшего сомнения, что встали на правую сторону. Отсутствие сомнений так облегчает погружение ножа в плоть. Они стойко держались, думал он, заставляя себя двинуться с места. Суровая битва и организованное отступление доказывает хорошую подготовку, дисциплину и ярое нежелание отступать, не взяв хорошую цену. Враг вынес свои тела, а для молодых бойцов склепом станет пещера. Мы спасли их от распятия ради вот этого. Так много неотложных задач, важнейших нужд. Мы пренебрегали отрядом, хотя сами же и поставили его сюда, охранять то, что объявили своим, а потом, кажется, и вовсе о нем забыли. Он понимал, что они решат именно так и будут вполне правы. Но нас осадили со всех сторон. Самый отчаянный момент — Именно сейчас. Мне так жаль, павшие друзья мои. Живые напрасно воображают, будто их речи могут утешить мертвых. Живые желают бормотанием своим получить от мертвых утешение, но павшие доносят до живущих единственное послание, и оно не содержит утешений. Помни, Катильон, всегда помни, что повторяют и повторяют мертвые тебе и всем живым. Он расслышал шум впереди. Глухой скрежет, словно лезвие, а наждак и тихие шлепки макосин. Природный проход сузился. В узком месте стоял Тлан-Эмас, опустив конец меча на пол. Он следил за приближением Котильона. За спиной неупокоенного тускло светили лампы и мелькали тени. Наконец кто-то вышел вперед. «Подвинься, Ибрагалан!» — произнесла Минала. Доспехи ее были изрублены. Копье вырвало кольца и кожу над левой грудью, прямо под ключицей. Края покрылись запекшейся кровью. Отлетела боковая пластина шлема, и видимая часть лица была покрыта синяками и ссадинами. Прекрасные серые глаза не отрывались, взирали на Котильона. Она миновала от Ланы Масса. «Враг проходит сквозь врата. Путь серебряного огня!» «Хаос!» — ответил он. доказательства союза которого мы так страшились минала сколько атак вы отбили 4 она помедлила поправляя шлем затем стащила его потные грязные волосы изменились по плечам дети мои потери были тяжкими котельон не мог более выдерживать ее взор не при такой теме разговора а она продолжила если бы нетланы масс и apт Мас, и, и эдур ренегад проклятый первый трон уже достался бы армии кровожадных варваров так вас атакуют однитисты эду предположил котельон да она все глядела на него этому должен быть конец так ведь котельон опять уставился на и массу минала настаивала дуры просто застрельщики или они не особенно стараются исполнить свою работу почему их так же мало как и нас а я не могу ожидать новыхтеров как насчет других демонов вашего королевства а зал и диналы ты ничего не дашь могу ответил он но не сейчас когда он поднял глаза в миг величайшие нужды Миала сделала шаг не доносок у меня было 13 сотен сейчас биться способны 4 сотни палец ее обвел арену недавней резнище три сотни умирают от ран и я ничего не могу для них сделатьрис стол тени узнает обещал котельон он придет исцелит всех когда Это было уже почти рычание. отсюда я прямиком направлюсь в цитадель минала я должен поговорить с другими с кем о чем Кательон нахмурился ренегат ваштый эду есть вопросы никогда не видела такого мастерства с копьем трул сингар убивает и убивает а когда все кончено он плачет по колено в крови сородичей они узнают его зовут по имени нет Он сказал это молодые данрафы едва мытые кровью но это лишь вопрос времени сумевшие отступить донесут о присутствии Эду среди защитников первого трона трул сказал среди нападающих появится член его родного племени он узнает его тогда придут тысячи с виду нами Кательон он стенает что навлек гибель на всех нас замыслел побег предположил Кательон женщина скривила губы «На такой вопрос не отвечает, а я не стала бы его корить». И продолжала она, «если он решит остаться, я использую его имя как последнее проклятие, а может быть, фамилию». Бог, понимающий, кивнул. Трулсенгар обесчащен среди родных. «И его гордость ведет нас к гибели». Котельон провел рукой по волосам, вяло удивившись, насколько они отросли. «Нужно найти цирюльника». такого которого можно подпустить к шее с бритвой он принялся обдумывать это разве удивительно что бог должен сам себя обслуживать в мелочах да услышь себя котельон с ума сойти какой стыд имея смелость говорить со смелой женщиной появление дурских ведунов окажется серьезной трудностью у нас есть заклинатель костей ответила она он остается скрытым не действует на Ведь он окажется центром притяжения как и трул сингар котельон кивнул ты проведешь меня минала она молча повернулась жестом приглашая идти следом пещера оказалась кошмарным зрелищем воздух ванял бойней кровь покрывала пол словно сморщенный вязкий ковер бледные лица такие молоденькие повернулись к котельону и глаза их были глазами потерявших надежду старцев Он увидел апт. Черная шкура демоницы покрылась полосами серых, плохо залеченных рубцов. У передней ноги скрючился панок, блеснувший на бога громадным фасетчатым глазом. На лбу его красовался грубо зашитый шрам, чей-то удар сорвал кожу до правого виска. Из темноты показались трое. Зашагали к Котильону. Покровитель убийц замер. Монок Охэм и лишенный клана и массы. известный как он рак сломанный и дурский изменник трул сенгар интересно хватило бы их троих а также голана нужно ли было кидать юцов миналы в здешний ужас но вскоре кательона удалось разглядеть их более четко избитые изрубленные изрезанные у он рака снесло половину черепа ребра его вдавила внутрь вертельный выступ бедра отсутствовал срезанный так чисто что обнажилась пористая внутренность кости трул стоял без доспехов очевидно что и сражался он без них большинство порезов и проколов были на ногах результат тактики копейщика защищающего серединой древка грудь и плечи Э дур едва двигался опираясь на иссеченное копье словно на палку котельон с трудом встретил его утомленный отчаянный взор Когда потребуется помощь придет сказал он сероожжему воину ответил ему он рок сломанный когда они захватят трон то поймут истину он не для них они могут удержать его но не использовать к чему гибель наших доблестных защитников о котельон из теней «Может быть, мы всего лишь отвлекаем их», — предположил Моноко Хэм. Голос заклинателя был столь же ровным, как и голос Онрака. «Нет», — ответил Котильон. «Не просто отвлекаете. Когда они совершат неприятные открытия, они сделают кое-что. Высвободят путь хаоса здесь, в зале Первого Трона. Моноко Хэм, они уничтожат его и его силы». «Так ли все плохо?» спросил онрак потрясенный коальон промолчал Монокахэм взвился, торопясь повернуться к Конроку. Он говорит на языке развязанных Он бьется не в защиту первого трона он сражается лишь ради трула Снгара. Он единственная причина почему Эдур еще жив Верно, сказал онрак Я не приемлю никакого авторитета кроме моей воли. Кроме желания ради которого стоит действовать я сам сужу себя это и означает свободу монок х не надо начал трул сингар обращаюсь к нему что трул о нет он рак ты не понял ты выбрал для себя смерть только потому что я не знаю что делать я никогда не мог ни на что решиться Я такой же сконный, как тогда, когда был найден в зарождении. Трол Ссенгар, помедлив отвечал Онрак: Ты сражаешься ради спасения жизней, жизней молодых людей. Ты снова и снова вставал на их защиту. Блародный выбор. От тебя я узнал дар сражения во имя чести, Да достойной причины существовать. Я не таков, каким был недавно. Я не похож на Моноко Огема и Ибру Галана. Целесообразности недостаточно. Целесообразность — ложь убийц. Худо ради, — обратился Котильон к Моноку. Он чувствовал себя разбитым, разочарованным. Ты не можешь призвать сородичей? Пару сотен тланы массов. Неужели они не таятся поблизости, зарывшись в пыли, ничего не делая, как обычно? Пустые глазницы оставались пустыми. Котельон из тени. Твой компаньон занял первый трон. И ему достаточно лишь приказать. Нет, другие ушли на войну. Войну ради выживания. К худу осейл! Голос Котельона загремел по всей пещере. одноклятая гордыня вы не победите посылаете клан за кланом в одни и те же грызущие челюсти проклятые идиоты откажитесь кошмарный континент не стоит драки вы не поняли для тамошних тиранов это лишь игра это природа моего племени ответил он рак икательон уловил в тоне нечто вроде зловредные насмешки веровать в собственную непревзойденностью они желают выиграть котельон из тени или заслужить забвение никаких альтернатив Гдыня это не гордыня это причина чтобы существовать мы перед лицом больших угроз а им наплевать бросил онрок пойми же котельон из теней однажды, давно по людским понятиям твой компаньон обнаружил первый трон занял его обрел власть над тлан и массами но это была неверная власть ибо сила трона ветха она слабеет престол тени смог пробудить клан логроса одну армию обнаружившую что еще привязано к трону всего лишь географическая близость Он не смог подчинить и массов крона, кланыбененттрат и Фейля или еще более отдаленные. Когда Аманас последний раз восседал на первом троне, он был смертен. Он не обрел новых аспектов, не возвысился. Но теперь он не чист, и нечистота ослабляет власть. Кательон, чем сильнее твой компаньон теряет материальность, тем сильнее он теряет. и правомощность. Котельон взирал на калеку. Потом перевел взор на Моноко Ахэма и Ибру Галана. «Итак, вы тут, чтобы изображать верность обету?» тихо произнес он. «Мы обязаны сохранить свой род», отвечал заклинатель. «А если первый трон будет потерян?» Лязгнули кости. Заклинатель пожал плечами. «Боги подлые!» теперь я понимаю почему мы потеряли армию логграа в разгар компании семи городов они тогда просто ушли его взор отыскал он рака сломанного возможно ли спросил бог восстановление силы первой империи не отвечай приказал манок хм половинка головы он рака не спеша поворачивалась в сторону заклинателя ты не подчинишь меня я ты не связан И брагалан будто подчинившись неслышному приказу поднял оружие на онраа Кательон воздел руки стойте онрак не отвечай будем считать что я даже не спрашивал Не нужды у нас и так много врагов Ты опасен сказал ему монокахм Ты думаешь о том о чем нельзя думать? высказываешь что о чем нельзя говорить ты словно охотник идущий по невидимой никому тропе нам нужно обдумать последствия заклинатель отвернулся и заскрипел суставами двинувшись к залу первого трона миг спустя голан опустил клинок и пошел следом котельон снова погладил волосы обнаружив что лоб покрылся потом и так слабо улыбнулся трул сингар Ты узнал, чего мы стоим, Котельон. Встреча принесла горькие плоды и тебе, и нам. Стало ясно, что наши усилия по обороне первого трона лишены смысла. Ты решил удалить нас отсюда? Глаза его прищурились. Кривая ухмылка уступила место чему-то иному. Похоже, нет. Действительно, я шагаю по невидимой тропе, невидимой даже мне. но необходимость следовать ей, как никогда велика. «Мы не оставим вас!» «Ты так говоришь!» — буркнула сзади Минала. Котельон отошел в сторону. Я призвал престол тени. Ответная гримаса была неприятной. «Призвал?» Мы позволили друг другу делать это при острой необходимости. «Полное доверие к компаньону. Я думала, что ты его прислужник. теперь все не так он вымученно улыбнулся мы хорошо знаем таланты друг друга они взаимодополняющие с этими словами бог собрался уходить времени не хватило бросила она ему в спину на что на обучение требовались годы чтобы вырасти чтобы пожить он молча признал ее правоту забери их продолжала минала сейчас останемся я ap и панок котельон прошу забери их не могу почему он глянул на онрак потому что я иду не в цитадель тени куда бы ты ни шел сурово закричала она там лучше чем здесь увы не могу сказать того же он не может согласился онрак миала она Он воистину на невидимой тропе думаю больше не увидимся спасибо за доверие сказал котельон мой друг не в лучшей форме сказал трул хлопнув он рака по спине стук вышел гулкий как по пустому ведру полетела пыль в груди что-то хрустнуло о я сильно повредил нет ответил онрак сломанный наконечник копья он застрял в кости И тревожил тебя. Только стучал немного при ходьбе. Спасибо трул сенгар. Кательон уставился на них. какой смертный назовет другом планы масса О они сражались бок о бок. Мне нужно получше понять трулла. Но времени нет, как и на многое другое. Он снова повернулся к выходу и заметил бутылочное горло вместо и игрыы голана охраняетпанны бог направился к нему панок поворотил голову мне не хватает его кого идущего по граням почему не думаю что этот мешок с костями сможет пробить хотя бы берестяной гроб не чтобы сражаться дядя мы удержимся мама слишком беспокойны и «Какая мама?» Улыбка мальчика была ужасна. «И та, и та». «Так зачем тебе идущий по граням?» «Для сказок». «А, ясно». «Драконы. Глупые, умные, живые и мертвые. Если все миры клетки на игральной доске, то они фигуры. Но ничья рука не двигает их. Они дикие. Каждый волен над собой. И еще есть тени». идущий по граням объяснил мне те что вы не видите объяснил вот как да наш жуткий ублюдок любит тебя сильнее чем меня они отбрасывают тени дядя сказал панок в наше королевство каждый из них вот почему в нем так много пленников котельон нахмурился понимание росло медленно но неотвратимо глаза бога раскрывались все шире Трулсенгар увидел, что бог пробирается мимо панека, держась одной рукой о каменную стену. Казалось, Котильон вдруг опьянел. Интересно, с чего бы это? Как будто панек пнул его промеж ног. Если так, мальчик заслужил поцелуй. Слишком ты сурово минала, — ответил Трул. Я Котильону сочувствую. Тогда ты идиот. Но это я уже несколько месяцев, как знаю. Он молча улыбнулся ей. Женщина уже глядела на кривой проход к тронному залу. Что они там делают? Раньше не входили. Думаю, обдумывают последствия. И где престол тени? Предполагалось, что он явится немедленно. Если сейчас атакуют, то нам конец. Трул тяжело оперся на копье, освобождая левую ногу, болевшую сильнее правой, но не намного сильнее. Мне точно конец. Но если сородичи решат взяться за нас всерьез, разницы не будет, исцелен я или нет. Он не понимал слабости их приступов, направления незрелых юнцов из племени Денратха. Зачем вообще беспокоиться? Если им нужен трон, то престол тени, а не здешнее костяное уродство. Но если подумать, смысл обнаруживается. Союз со скованным богом и развязанными тланы массами, слугами того же бога. дна мы тисты Эур придаем мало значения договорам с инородцами. Навер все это лишь показное кровопролитие нужен один ведун отряд зрелых воинов и празднику конец. И они придут придут едва узнают обо мне. Он не может скрыться от их глаз, не может встать сзади пока режут молодых людей не познавших жизни, не ставших настоящими солдатами. Детям не следует учить уроки жестокости и кровожадности, хотя следует знать о возможности таковых. Мир, в котором детей подвергают подобному, это мир, в котором слова о сочувствии звучат пустой насмешкой и наглым обманом. Четыре атаки. Четыре. И Минала стала матерью семи сотен страдальцев, и половине из них грозит смерть, если не появится престол теней с дарами, опять-таки холодными и расчетливыми. лицо предала тебя трул сенгар ты снова готов зарыдать Эду поглядел на он рака потом снова номиналу и панака ее ярость ее доспех величайшая моя слабость в том что я не могу соорудить себе такого доспеха просто стою ожидаю новой атаки новой музыки ков стонов оглушающего рокота создаваемого глупой кровожадностью каждым столкновением копий и мечей но не сдаешься не могу ты слышишь не всю музыку боя друг то есть даже стоя рядом с тобой я слышу молитвы миналы даже когда она тащит убитых и раненых от опасностей Она молит, чтобы не пал ты, Трусл Ссенгар, чтобы ты сражался и не лишал её чудо творимого тобою и твоим копьем, чтобы ты никогда не оставил ее детей. Трусенгар отвернулся. О, продолжал Онрак. Я ошибся, друг мой, и вызвал поток слё. Я пытался поддержать в тебе гордость, вместо этого сломав твою броню и глубоко ранив породив отчаяние прости так много забыто с той поры когда я был жив изрубленный воин молча глядел на трула может быть я смогу сказать и нечто более утешительное прошу попробуй прошептал трул «Иногда я чувствую в этой пещере нечто. Присутствие. Оно мягкое и живое. Оно утешает меня. Не знаю почему. Я не могу понять его источника. Временами мне кажется, Трулсенгар, что за нами следят. На нас смотрят незримые очи, и в них великое сочувствие». «Ты сказал это, чтобы облегчить мою боль?» «Нет, я не стал бы обманывать». «Что? От кого это исходит?» «Не знаю, но вижу, что оно затронуло и Монока Ахэма, даже и Бругалана. Чувствую их тревогу, и она меня тоже радует». «Ну?» — проскрепел чей-то голос. «Да?» Это явно не про меня. Тени слепились, создавая горбатый силуэт в плаще с капюшоном. Он колебался, словно не желая помещать себя в одно лишь измерение, привязывать к одному существованию. П престол тени Ицеление да хорошо, но у меня мало времени. Ну спешить понятно, спешить. «Очередное обновление перед лицом грядущего боя. Хотел бы я уметь молиться. Утешительные слова в голове, заглушающие все вопли и стоны вокруг, чтобы утопить себя в словах». Где-то в трюме Карса пытался успокоить погрома, но стук копыт по настилу, заставивший трястись всю палубу под ногами Самар-деф, подсказал, что животное утихнет не сразу. Она не удивлялась поведению жеребца. Воздух внизу спертый, смердит болезнью и смертью, и в нем есть привкус безнадежности. Но у всех у нас одна участь. Но у всех у нас одна участь. Мы гости, потому что мой спутник-гигант убьет императора. Идиот. Самонадеянный, самовлюбленный дурак. Нужно было остаться с искателем лодок на Диком берегу, повернуться и начать путь обратно. Она так мечтала о путешествии ради открытий и приключений, жаждала далеких чудес их ожидающих, но вместо этого оказалась пленницей империи одержимых безумцев. Смодовольство, почитающее себя великим даром достойным поклонения, словно сила излучает собственную мораль, а способность сделать нечто уже дает право делать это нечто. мышление уличного громилы имеющего два или три правила по которым кроится все личное существование и по которым он пытается судить мир есть те кого он может запугать и поставить на колени и те немногие которым он готов подражать которым завидует всегда и всюду отношение господства самрде тошнила от отвращения она боролась с приступами паники сухие доски под ногами не мешали ощущать будто она тонет пытаясь держаться подальше от людей из парусной команды судно она наконец нашла место с которого ее не сгоняли толчками или руганью на самом носу у леров под ударами поднимающих и бросающих ладью волн как ни странно каждый толчок от которого захватывала дух вызывал чувство облегчения кто-то подошел она не удивилась поняв что это светловолосая синеглазая ведьма она была не выше плеча самака короткие рукава показывали жилистые привычные к постоянной работе руки они рассказали кое-что о ее характере суровое высокомерное даже недоверчивая тугие мышцы были напряжены словно ее сжигало внутреннее томление и горючий этот состав притекал непрерывно меня звать пернатая ведьма сказала женщина самардде несколько удивилась поняв что она очень молода ты понимать мои слова и мои слова мои слова он учить нехорошо это от такселийцы не удивляюсь он понимает что едва перестанет быть нужным ты учить меня самардев протянула руку и коснулась свисавшего с шеи сухого пальца Это заставило чужачку отпрянуть и выругаться Я учить тебя ничему я заставить хан радихалак убить твоя тогда карса орланг убьет всех ублюдков на этом корабле кроме скованных. Пернатая ведьма наморщила лоб, разбирая сказанное, поняв зарычала и рывком отвернулась Саарддев снова обратила взор к штормовому морю действительно ведьма и не желающая честно играть с духами, не понимающие что такое честь Опасно она попробует все что сумеет даже убить меня и придать этому вид с случаем, Есть вероятность, что ей удастся. Надо предупредить Карсу. Если я умру, он поймет, это не случайность. И перережет всех мерзких тварей». Такие мысли потрясли ее саму. «А что за стыд? Я начинаю считать Карсу Орланга оружием. Можно владеть им, действовать, разумеется, во имя славной мести. Но кто-то или что-то уже играют с ним в такую игру. Придется разбираться в этой тайне, пока не отыщется ответ. А потом...» провали ли я думая будто карса не знает что его используют что если он уже понял подумай женщина хорошо примем такое допущение временно если он решит что пришло время обратиться против невидимых ккукловодов так и сделает и они пожалеют что влезли в его жизнь да это соответствовало бы неколебимому самомнению и надменности карсы чем больше думают тем больше убеждаюсь я права первые шаги по тропе ведущие к раскрытию тайны «Чудесно!» «Что ты сказала ей во имя Худа?» Самар-деф вздрогнула. Это был подошедший таксилиец. «Что? Кому? А, ей?» «Осторожно!» — сказал мужчина. Он показал замаранной рукой на синяки, покрывшие лицо. «Видишь? Пернатая ведьма. Я не смею отбиваться, даже закрываться не смею. Посмотри ей в глаза. Думаю, ее саму в детстве били». Такое повторяется из поколения в поколение. «Да», — удивленно ответила Самар. «Думаю, ты прав». Мужчина состроил нечто вроде улыбки. «Я был достаточно глуп, чтобы попасться. Это не говорит, что я постоянно был дурак-дураком». «А как это было?» «Поломничество. Я заплатил за проезд на Дрейке в Руту Джелбу. Я пытался убежать от чумы. Поверь, плата была высокой». Сама Ордеф кивнула. «Дрейками назывались суда тоннойских пилигримов, длинные и крепкие, боящиеся лишь самых свирепых ураганов. На борту каждого плыл Духовидец или, по меньшей мере, Мендикан. На таких кораблях чуме не место. Многие понимали это, и большая часть пассажиров ехала в одну сторону. «Занялась заря. Мы были в двух днях от Джелбы. Тогда нас окружили иноземные ладьи. Вот этот флот!» духавидит связался с нами а поняв что иду рассматривают нас как трофей попытался начать переговоры о боге женщина что за магию они выпустили на него ужасно что за смрад там стоял он сопротивлялся дольше чем они ожидали потом я понял это по разговорам достаточно долго чтобы вызвать озлобление но в конце концов несчастный ублюд погиб и дуры выбрали одного из нас меня с опрочем выпустили кишки и скормили акулом видишь ли им нужен переводчик А каково твое ремесло, если позволишь узнать В так силе азодчий Не не особо известный я боролся за славу он пожал плечами Охотно бы вернулся к такой борьбе. ты ю лишь обучая пернатую ведьму он кивнул она поняла да но сейчас у нее связаны руки. эта часть флота уже пополнила припасы мы не пойдем к земле а что до кораблей семи городов чума ведь сделала моря пустыми нам предстоит плавание на запад пока я в безопасности ведь замена не предвидится а пернатая еще долго не станет знатоком языка или она намного умнее чем я думаю как тебе удается я учу ее сразу четырем языкам не делая различий даже в правилах и синтаксисе На каждое слово четыре перевода потом я придумываю запутанные системы подбора слов к нужному контексту она поймала меня на лжи лишь однажды и так она овладевает малазанским ученым диалектом так силы эрлийским вариантом всеобщего языка и наречием моей тетки из племени рангала рангала я думала она исчезла нет пока она жива готов поклясться что карга будет жить вечено «Как тебя зовут?» Он замотал головой. «В имени таится сила. Нет, я не сомневаюсь в тебе. Это из-за тисты Эдур. И пернатая. Если она узнает мое имя, сможет заклясть, понимаю. Ну, тогда я буду звать тебя таксилийцем». «Сойдет». «Я Самар-деф, а мой спутник Таблакай. Таблакай-шаик. Он называет себя Карса Орлунг». «Ты рискуешь раскрытием имен». «Рискует пернатая ведьма. Я сильней в древнем искусстве. Что докарсует, то пусть попробует». Она пристально посмотрела на него. «Ты сказал, мы пойдем на запад?» Он кивнул. «Ханрад и Халак командуют менее, чем половиной флота. Остальные где-то к востоку. Они ходили у берега, взад и вперед несколько месяцев. Почти полгода. Они как рыболовы, только хватают рыбку на двух ногах и с мечами. местные их сородичи они нашли случайно и их приниженное положение привело эду в ярость не знаю где соединятся два флота возможно к западу от цепика после этого мы идем назад в их империи и где она еще одно движение плечами очень далеко больше сказать ничего не смогу Поистине далеко никогда не слышала об империи в которой Э дур правят людьми ал лилетаийский язык «Ты заметил, что он походит на многие наречия семи городов? Все здешние наречия восходят к Первой Империи, словно ветви к древу». «Ага, это объясняет, почему я быстро стал понимать политорийски. В общении с Эдур они используют иное наречие, смесь двух языков, язык торговли, и его я тоже начал понимать». «Советую никому этого не показывать, таксилиец». «Не покажу, Самардеф. Твой спутник...» Тот самый таблакай что охранял шаик рассказывали он убил двух демонов в ночью и гибели одного задушил голыми руками до недавних пор отвечала самар он таскал за собой гниющие головы демонов он подарил их искателю лодок тому ани барскому шаману что вел нас белая шкура на плечах от одиночника 3 демона он убил рядом с уггартом еще одного выследил в лесах анибаров Он одной рукой убил быка хидерина вот это лично могу засвидетельствовать таксилиид скачал головой и дурский император тоже демон серокожие ублюдки оправдывают его приказом каждое свое зверство император призывающий собственную смерть кем же он может быть не знаю признала она незнание больше всего и страшит бессмыслица как ты и говоришь одно известно точно император ни разу не терпел поражение иначе его правление уже окончилось бы может быть он поистине величайший воитель мира может быть никто и никогда не сумеет сразить его даже это облакай она обдумывала его рассказ о большой заполнивший все пространство по сторонам судноэдурский флот двигался к северу на горизонте виднелся иззубрный силуэт безлюдного альфарского полуострова север потом на западу К Сепику. Сама Орде вхмурилась все сильнее. «О, они там уже побывали. Сепик, островное королевство, вассал Малозанской империи, замкнутый, необщительный народ с двумя кастами, подъеремное местное племя Рулун-Талвен-Ор, грязнокожие. Таксилиец, эти рабы, откуда они взялись?» «Не знаю». На избитом лице улыбка вышла кривой. «Они освободили их». «Что за сладкая ложь? Даже думать не желаю, Самардеф!» «А я думаю, ты лжешь!» Из гнезда дозорного что-то закричали. Матросы на вантах передали слова вниз. Поворачивались головы. Тисты Эдур спешили на нас. «Сзади замечены корабли», — сказал таксилиец. «Остальной флот?» «Нет!» Он поднял голову, прислушиваясь к дозорным, передававшим подробности. «Чужаки! Много кораблей!» По большей части транспортные на две трети и одна треть военные драмоны он хмыкнул пока я на борту мы видели их два раза каждый раз уходили ты объяснил им чей это флот таксилиец покачал головой малазанский имперский флот это должен быть адмирал ног она уловила волнение эдур что такое чем они так возбуждены бедные малазанцы мы Дико ухмыльнулся переводчик. «Понимаешь, Эдур готовится к бою. То есть, если те идут по нашему курсу, чтобы обогнуть полуостров с севера, они обречены?» «Почему?» «Потому что другая половина флота. Все силы Тамада Сенгара находятся позади них». Самар-деф вдруг ощутила режущий ветер. Он пробрал холодом до костей. «Они хотят атаковать?» «Они хотят уничтожить их». ответил таксилиц я видела дурскую магию и скажу тебе малазанская империя вот-вот потеряет весь свой флот погибнут все корабли каждый несчастные мужчины и женщина на борту он наклонился намереваясь сплюнуть но сообразил ветер дует в лицо и только оскалился кроме может быть одного двух чемпионов хоть что-то новенькое Подумал Бонашар, спеша по залитым дождем улицам к таверне Щупа. «За ним следят. Раньше подобное привело бы его в ярость. Он быстро обработал бы дураков, а потом, узнав все подробности, еще быстрее обработал бы их заказчика. Но сейчас все, на что он способен, — горький и тихий смех. «Да, хозяин, или хозяйка». Он встал пополудней как и всегда 6 колоколов провел зазееванием чением и грызением орешков вышел на улицу направивший все хозяин или хозяйка в одной из шести сомнительных заведений где как всегда обсуждал с завсегдатвиями природу религии или то были вопросы налогообложения и портовой десятины внезапное падение успеваемости в корабельных школах джакадского побережья и кий уровень мастерства каменщик обожившегося будто закроет трещину в левой опоре вон она видите разумеется хозяин или хозяйка это хитроумный ход но не будь я пронырлевейшим из проныр если не взломаю его единственным занятием его остались воображаемые ночные беседы боги как патетично но пафос меня всегда веселил и Чтобы не потерять веселый настрой, он напивается, дожидаясь нового прохода солнца и звезд по бессмысленному небосводу. Если небосвод еще не рухнул, как угадать, ведь остров уже неделю накрыт плотной серой пеленой и никаких признаков проянений. Еще немного дождя и мы просто потонем в волнах. Торговцы с материков будут долго кружить над бывшим островом. Круг за кругом, лоотцманы чешут затылки. Он шагал дальше, воображая уже новую жалостную сцену, слегка окрашенную презрением к человеческой расе, ее незрелости, глупости, лени и неумения. Поглядите на него, он ковыляет, будто одноногий ловец-акул, но он не ловец, а сапожник, только без сапог. Очень подозрительно, не так ли? Да, императрица, мне все понятно. Проклятый мерзавец наполовину веканец, И он заплатил за это. Благодарю, ваше величество, что не сдержали толпу. Его загнали в угол, о великолепное, кирпичами и палками, ловко не давая подойти к причалам. Ведь он тогда мог бы просто утопиться. Смотрите, он потерял все инструменты и пожитки. Увы мне, да, я проклят с жалостливостью. Да, императрица, вас такое чувство мало тревожит. И радуйтесь. Но я... я о чем? «А, я распят жалостью, пронзен милосердием. Видит, Худ, он нуждался в монете больше, чем я, хотя бы для похорон сына. Он все таскает с собой его тельце, видите, вот оно, с проломленным черепом». «Нет, хватит, Бонашар, хватит». Бесцельные игры ума, не так ли? Лишенные всякой ценности. Всего лишь оправдание перед собой и более широкой аудитории. зраками с их шепотками подозрениями и завуалированными оскорблениями унылыми и скучающими о это аудитория они мои свидетели о до да. море смутных ликов в зале театра я отчаянно играю пытаясь коснуться души человека но находя лишь нетерпение и волнение и желание посмеяться увы все его умственные речи служат лишь ему самому и плохо служит все остальное ложь Тот ребенок с разбитой головой являл не одно лицо, кривое и вялое в смерти, нет. В нем десяток, тысячи, десять тысяч. Это люди, о которых он не смеет вспомнить, цепляясь за прозябание. День до ночь, сутки прочь. Они как костыли, глубоко вогнанные в почву, приколотившие то, что он тащит за собой. Каждый шаг увеличивает сопротивление, одежда обвивается вокруг шеи. То, что мы видели, душит нас. Мы гибнем, пытаясь идти вперед и только вперед. Так не годится. Ладно вам, дорогая императрица, я вижу, что трон ваш в святилище чистоты». Ах, вот и они, ступени вниз. Старый добрый висельник, каменная лестница, на которой через ступеньку не прыгнешь, покрытая грязью, ненадежная. Только ли спуск в таверну? «Или это теперь мой храм?» рам пития заполнны игулкими молитвами собратьев О как сладостные их рукопожатия. Он толкнул дверь и подлил на плохо освещенном пороге, подкапающий крышей. Ноги оказались в выбое не ставшие лужей. осадки изрядно увеличили ее обычную глубину. Подюжиный лиц из спитых и темных словно луна после пылевой бури повернулись в его сторону, но тут же вновь отвернулись. обожающая меня публика Да вернулся твой трагический фигляр За одним из столиков сидел человек чудовищного вида сутулившийся блестящий темными глазами из под сросшихся бровей волосатый сверх всякой меры пучки из синя-черных волос торчали из ушей свисая до бороды похожие на гнездо чайки а борода закрывала шею и опускалась на широкую грудь, братаясь с тамошней растительностью. бакенбарды полностью маскировали щеки из ноздрей торчала по пучку словно он заткнул нос вырванными с корнем деревьями жилистые веревки бровей сливались с шевелюрой от чегого пока тый лоб выглядел ужасаще узким несмотря на возраст этого человека никто не знал его точного возраста но слухи ходили поразительные вся волосяная масса была сплошь чернильно- черного цвета он подтягивал красный чай местного производства и часто употребляемый так же, как отрава для муравьев. Бонашар пробрался и сел рядом. «Если подумать, можно сказать, что я всегда тебя искал, старший сержант смелый изук». «Но думаешь ты не всегда, так?» Здоровяк не потрудился поднять голову. «Думающие меня не ищут, видишь ли. Я здесь спасаюсь бегством. Да нет, даю деру». Худ знает, почему эти мозги, размером с орех, решили, что подходят в рекруты. В Малозанскую армию, клянусь бездной. Мир сошел с ума. Совсем сошел. Хранитель врат. Верхнего входа впаяться в замок. Страж. Смелый зуб. Полагаю, ты знаешь его? Кажется, он здесь так же давно, как ты ему струешь солдат. Есть знакомство, а есть знакомство. Тот старый краб, спина колоколом. Давай-ка расскажу про него. Я могу посылать легион за легионом чистеньких новеньких рекрутов вверх по ступеням, дав всякое оружие, какого попросят, и они не оттеснят его. Почему? Я скажу почему. Не то, что луден какой поборник или смертный меч. Нет. «Все потому, что я пальцем из левой ноздри больше мозгов выковырю, чем найдется у всех этих так называемых рекрутов». «Это ничего не говорит о Луббине. А твое мнение о рекрутах смелый зуб я уже изучил». «Точно так», — закивал старший сержант. Бонашар потер лицо. «Луббин, слушай, мне нужно потолковать кое с кем. Он затаился в замке». Я посылаю письма, они попадают в руки Лубина, и ничего. А с кем потолковать? Не хочу говорить. А, с ним. Так Лубин швыряет мои послания в поток столь поражающей взоры созерцателей внешней стены замка. Сразер, озер, нет. «Рассказать тебе, как я забирался туда и таскал его за эту старомодную косу на голове раза два или три?» «Не вижу, чем это мне поможет». «Ну, меня всегда отешит. Тут никакая обида, а так. Из принципа. Так ты хочешь, чтобы я потолковал с ним? Или не хочешь, чтобы я толковал о нем?» «Мне нужно поговорить с Энна». «Важно, да?» «Да». — Безопасность империи? — Ну, я так не думаю. — Так я тебе скажу. Я схвачу его за косу красивую и свешу со стены. Можешь подавать знаки снизу. Я покачаю его туда-сюда, и это будет значить, конечно, поднимайся, милый друг. А если я просто брошу его, это будет значить совсем другое. Но, может, у меня просто рука устанет или коса выскользнет. «Никакой от тебя помощи, смелый зуб». «Вот если бы я сидел у твоего стола, а не ты у моего». Бонашар со вздохом отстранился. «Ладно. Эй, я заказываю еще чаю». «Решил отравить?» «Как насчет кувшина темного Малозанского?» Здоровяк склонился над столом и впервые поднял глаза на Бонашара. «Уже лучше, видишь ли, я в трауре». А? «Вести из Икхатана!» — он фыркнул. «Всегда из Икхатана, не так ли? Я потерял друзей». А, -а, «А, и потому сегодня напьюсь за них. Не могу плакать, пока трезвый, понимаешь?» «А к чему чай?» Смелый Зуб увидел вошедшего и послал ему мрачную улыбку. «Позови Норова. Почему красный чай и скользкий пьяница?» планируешь сегодня плакать смелый зуб мастер-сержант кивнул норов плюхнулся в тревожно затрещавшие кресло уставился воспаенным глазами на банашара от него слезы краснеют как кровь рассказывает он делал так однажды когда погиб дасим муультер о боге я должен стать свидетелем мне урок пробурчал смелый зуб снова опуская голову не стоит верить всему подряду Бонашар нахмурился. «Это что должно означать?» Кувшин возник, словно родившись от совместного желания. Бонашар, радуясь избавлению от размышлений и прочих досадных принадлежностей рассудка, устроился поудобнее. «Еще одна ночь, считай, проведена». «Да, хозяин или хозяйка, он сидел с ветеранами, намекая, что тоже не промах. Конечно, это один обман. Сидели они там, пока щуп не выставил». где он сейчас разумеется в своей грязной вонючей конурья мертвый для мира до да, воистину банашар мертв для мира ливень рушился потоками бил по крепостным стенам вода ревела в желобах тучи все снижались уже поглощая вершину башни стекло окна в которое смотрел жемчуг некогда представляло собой вершину островных технологий сорта песка, смешанные так что пузырьки и петрые полоски почти не мешали прохождению света. Сейчас столетие спустя поверхность покрылась патиной от постоянных дождей, и мир снаружи выглядел заплатанным. Ссловно незакончная мозаика поврежденная всепожирающим пламенем. Жемчуг не видел пламени, но с жуткой уверенностью знал, без него не обойдется и никакие ливни ничего не изменят. Именно пламя погубило его мир. Пламя забрала ее, единственную женщину когда-либо им любимую. Им не довелось обняться на прощание, шепнуть друг другу слова утешения или надежды. Они танцевали с обнаженными лезвиями, и ни лостара ни сам жемчуг не понимали желание это или презрение. Даже здесь, за маленьким оконцем и толстенными стенами он слышал хруст и скрежет просоленного флюгера, визжащего над порывами осадивший паяться в замок непогоды. Они с ластарой Йилл не отличались от этого флюгера, крутились и метались туда-сюда, став беспомощными жертвами внешних сил. Сил за пределами контроля и даже понимания. Ну, убедительно звучит? Едва ли. Адъюнкт послала его на поиски, а после мрачного итога Жемчуг сообразил, что это только прелюдия, по крайней мере для него. что его ожидает иной поиск, может и вполне простой. Оъект поисков сам объявил бы о достижении цели. можетж она и была целью, но жемчуг не уверен. Теперь Ластарый Ел умерла, а побуждение не утихло. оно одолевает с еще большей силой. ход побери проклятый вонючий городшка. Почему вехи имперской истории связаны именно с ним? Потому что ответил он сам себе, На Геннабакесе есть Крепь, на Корол-Ристи, на Бури. В семи городах — Игхатан, а в сердце Малозанской империи — город Малаз. Где все началось, там все и случается. Опять и опять. Гноящиеся неисцелимые нарывы. Поднимается лихорадка, и кровь льется внезапным потоком. Он представил себе кровь, сочащуюся из-под города, поднимающуюся по утесам, плещущую в основании замка. Моя мечта произнес мужчина, сидевший схреивв ноги позади него. Жемчуг не повернулся. То есть мечтаю не понимать вашего нерасположения коготь. Уверяю вас суть моего доклада императрица перевернет вашу хлипкую тележку Я видел я был там. Вы видели то, что хотели увидеть? Истинный свидетель только я смотрящий на события с отдаленной перспективы пересматривающий их таковые все события таковое ремесло когтистых стервятников именующих себя историками пересмотр жажда вкуса просто вкус и страданий трепещущих душонок авторитетное провозглашение о да хотя по правде говоря не всякий провозглашающий наделен авторитетом и «Я единственный выживший свидетель! Я единственный видел, чуял, вкушал аромат измены!» Жемчугу не следовало поворачиваться к этому жирному, скользкому человеку. Он не смел, ибо страшился. Подведут инстинкты. Он поддастся побуждению поднять руку, вот так шевельнуть запястьем, метнуть ядовитую стрелку в складки шеи джистала Малли Карелла, жреца Маэля. Он понимал, что не преуспеет в этом. Умрет, прежде чем поднимет руку. Это комната Малли Карелла, его резиденция. Чары вбиты в пол, ритуалы висят в затхлом воздухе. Магии тут столько, что сводят зубы, и волосы встают дыбом. О, официально это отлично обставленная комната и тюремная камера, но абсурдное название долго не продержится. Агенты-ублюдка повсюду. пчут сказки в тавернах, на углах между раздвинутых ног проституток и дам Жрец джитал скоро станет героем единственным выжившим под Аараном единственным лояльным империей то есть тем кто смог избежать хватки предателей, будь они из лагеря шаик или из непокорного арна Мали Крел клянущийся что он один знает истину Жемчуг вспомнил на сэтейских равнинах растет некая трава, семена кои столь хитро зазубрины что их почти не снять, если они зацепятся за что-либо или за кого-либо колючая шелуха потом высохнет сморщится и упадет но к тому времени носители успеют уйти далеко таковы и слухи их зубья цепляются не за одного носителя а передаются по цепочке А когда подойдет нужное время и они окажутся на местах что тогда что развернется по приказу рела Жм чугу не хотелось думать об этом но и не думать он не мог, слишком был испуган. «Коготь, поговорите с ним!» «С ним? Не могу понять, кого вы имеете в виду, жрец, как не могу измерить глубину ваших замыслов. Тайш-Рен вам не друг». «И не дурак, Коготь. Наш Тайш-Рен смотрит далеко вперед. Нет, я не побуждаю вас убеждать высшего мага Империи, его позиции стали еще более шаткими». вы желаете другого мнения тогда настоятельно рекомендую сойти в катакомбы и поговорить с корбола домом вы не выслушали его версию скромно советую сделать это сейчас Жмчуг уже не смотрел на сцену ливня за стеклом. Ра разуммеется он на самом деле агент лосеин хотя выглядел сражающимся за дело шаик. Его живады готовились повернуться против шаика и сокрушить ее. в том числе убить Таблакая или Амана Кистеня. Но потом, во время собачьей цепи, он наткнулся на измену более опасную. «О да, Малли Крэл, я понимаю, что вы и он вывернулись. Представляю, вам пришлось долго и упорно трудиться во время многочисленных тайных встреч в катакомбах. Да, я знаю о них. Коготь остался вне вашего контроля и таким и останется, уверяю вас». лучше подумайте над моими скромными предложениями коготь с вистящим голосом произнес жрец ради блага вашей секты ради блага по боги он уже угрожает когтям как далеко зашло безумие нужно переговорить с шиком или уже поздно дождь пришептывал сзади мальли крл поднимает уровень морей не так ли